Эпилог. Над бухтой Рота льёт дождь, тёплый летний дождь, выбивающий крошечные фонтанчики из неподвижной глади воды. Но он будет недолг, к небу прояснится, начиная с юго-запада ещё до сумерек. Безветрие полное. Свинцово-серое небо, низкое и грустное, отражается на поверхности моря, обрамляя далёкий город словно гравюру или пейзаж, написанный чёрной и белой красками. На самом береговом урезе, где песчаная полоса оборвана цепью чёрных скал и кудделью мёртвых водорослей, женщина стоит и смотрит на покачивающийся неподалёку обробленый рангоут. Почерневший от огня со следами пуль и осколков, сам корабль, в обводах которого ещё узнаётся прежнее изящество, лежит недалеко от берега, выставив напоказ днищ, разломанную палубу и полуободранную обшивку.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 Расходятся по стальной воде безупречно правильные концентрические окружности, пересекаются друг с другом, покрывают всё пространство между берегом и остовом мёртвого тендера. Лалита Пальма наконец поворачивается к морю спиной и направляется к роти. Слева, там, где далеко вдаётся в море оконечность мола, стоят на якорях несколько маленьких суđёнышек, поднятые косые паруса обвисли под дождём, как мокрая бельё на верёвке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 А по суху через перешеек мчались кавалькады садников, вереницы карет. Жители отметили освобождение грандиозным пиршеством на брошенных позициях. И к официальному ликованию примешивалась, хоть и не очень явно, горечь расставания с эпохой боснословно выгодных спекуляций и арен жилья. В промежутки между двумя бутылками хереса, который наконец-то стал поступать в Кадис бесперебойно,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 Улицы, заваленные обломками и мусором, разоренные войной люди христорадничают в подворотнях или кое-как обретаются в домах без крыш, натягивают вместо них парусиновые навесы или мастерят ненадежные дощатые настилы. Исчезли даже решетки с окон. Заодно со всеми прочими городами этой Камарки отступающие французы опустошили и роту, во множестве учинив там убийства, насилия и грабежи. Кумарка — единица административного деления в Испании. Тем не менее, нашлись женщины, по доброй воле увязавшиеся за императорской армией. Гирильеры, отловив неподалеку от Хереса четырнадцать изменниц, которые шли с отставшим обозом, шестерых убили, а прочих, обрифом головы, выставили на публичное позорище под табличкой «Французовы под стилки». Пройдя между приходской церковкой, двери выломаны, внутри все ободрано дочисто,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 простёртых на тощих тюфяках, набитых кукурузными листьями, или просто на разложенных по полу одеялах. "Да уж, место не извесёлых", роняет старик Сантос. Лалита Пальма не отвечает. Сняв мантилию, она стряхивает с неё капли дождя и задерживает дыхание, чтобы от тошнотворного запаха, которым здесь пропитано всё, не потерять власть над собой. Увидев посетительницу под лекарь Молодой с утомлённым лицом в грязном фартуке поверх синего мундира, с засученными рукавами, направляется к ней, почтительно приветствует и указывает куда-то вглубь. Лалита, оставив и его, и Сантоса, одна подходит к цифику у стены, рядом с которым кто-то уже поставил плетёный камышовый стульчик. На цифике на спине лежит человек, по грудь укрытый простынёй, обрисовывающий контуры его тела. Густая, несколько дней небритая щетина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 примерно на 5 ниже паха угадывается провал, бедро ампутировано. Ещё нескольким гравеней заворожённо смотрит на эту пустоту, а когда вновь поднимает взгляд, убеждается, что глаза его следуют за ней всё так же пристально и неотступно. Я приготовила столько всяких слов, наконец произносит она, и ни одно сейчас не годится. Ответа нет. Его горячечно-блестящий взгляд всё так же тёмен и напряжён. Лалита чуть склоняется над тюфиком, и при этом движение дождевой капли скатывается из-под её волос, течёт по щеке. Я вам очень обязана, капитан Лобо. Он по-прежнему молчит. И Лалита всматривается в его лицо, от перенесённых страданий кожа туго обтянула скулы, от жара губы высохли, растрескались, покрылись корочками и болячками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 Это подвергает её в какое-то особенное смятение, в глубокую, почти на грань отчаяния растерянность. Но сделанного не воротишь. Слово сказано. И его непоправимый отзвук витает в воздухе, вторкший между ней и Лобо, который всё так же неотрывно глядит на Алиту. Та замечает слабое подёргивание измученных губ в попытке улыбнуться. Или что-то уже был готов сказать, но так и не сказал. И здесь ужасно Постараюсь забрать вас отсюда в более подходящее место. А она раздражённо оглядывается вокруг себя. Запах. А ведь тем же смрадом теперь несёт и от него, думает Лалита, становится непереносимым. Он пропитывает платье, въедается в кожу. Претерпеться к нему невозможно. И Лалита, достав веер, начинает обмахиваться, и лишь через мгновение замечает, что это тот самый веер, расписанный драконовым деревом которую она так и не успела показать капитану. Просто семь волтов очево не может быть никогда. Да никогда и не было. Вы будете жить, капитан. Поправитесь, выйдете отсюда. Теперь у вас в избетки, ну, то есть вас ждут большие деньги. Вы и ваши люди заработали много. Лихорадочно блестящие глаза, наблюдавшие за движением веера, который она остановила, теперь моргнули. Можно сказать, что ПП Лобо слава жить и поправиться непосредственно не относятся я и мои люди повторяет он наконец-то подал голос хрипловатый очень тихий расширенные тёмные зрачки уставились в пустоту куда я выйду лалита не понимая чуть подаётся вперёд вблизи ещё острее этот едкий запах запах застарелого перегоревшего пота и страдания Не говорите так. К чему эти печальные мысли? Капитан слегка поворачивает голову. Лалита глядит на его руки, неподвижно лежащие на простыне: бледная кожа, пальцы с atroсшими и нечистыми ногтями, голубые набрякшие вены. Хирурги сказали, что скоро поправитесь. Вы ни в чём теперь не будете нуждаться, ни в уходе, ни в средствах. У вас будет то, о чём вы всегда мечтали: своя земля и дом вдали от моря. Моё слово в том порукой. Ваше слово, повторяет он, будто размышляя, подрагивание губ теперь всё же больше похоже на улыбку, отмечает Лалита, но ещё больше на отстранённую, почти безразличную гримасу. Я уже мёртв, вдруг слышит Лалита. Что за глупости? Но он уже не смотрит на неё, отвёл глаза мгновение назад. Меня убили в бухте Роты.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 останавливается напротив белого и серого города, растушёванного далью, под дождём, кропящим ей лицо каплями холодных слёз. Алена Вата, декабрь 2009 года. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Май 2012 года. Звукорежиссёр Наталья Весёлкина читал Сергей Кирсанов